глава 11 стрекозы правда с к а з а н н а я злобно лжи отъявленной подобно Уильям блейк амма поднималась по тропинке к пещере в мешочке за спиной она несла хлеб и молоко а голова у нее была занята одним вопросом как же ей все-таки добраться до спящей девочки. Она подошла к большому камню, где женщина велела ей оставлять еду, выложила ее, но домой не пошла. Стала подниматься выше, мимо пещеры, через заросли рододендрона, туда, где деревья стояли реже и начинались радуги. Там она со своим д е й м о н о м затеяла игру, Они карабкались вверх п о с к а л ь н ы м к а р н и з а м мимо маленьких бело-зеленых водопадов, мимо водоворотов, сквозь радужную водяную пыль, так что ее волосы, и ресницы и его беличий мех обрастали тысячами крохотных жемчужных капелек влаги. Игра состояла в том, чтобы добраться до верха, не вытерев глаз, А желание было большое, потому что солнечный свет начинал искриться и дробиться в глазах на лучи красные, желтые, зеленые, с и н и й и всех промежуточных цветов. Но провести по глазам ладонью, чтобы лучше видеть, было нельзя до самой вершины. Иначе игра проиграна. Ее д е й м о н Куланг вспрыгнул на каменный выступ над маленьким водопадом. И она знала, что он сразу повернулся и смотрит на нее, не стерла ли она брызги с ресниц. Но оказалось, он не смотрел. Он замер там и глядел вперед. а м а вытерла глаза. Удивление ее Деймона положило конец игре. Вскарабкавшись наверх, чтобы выглянуть за гребень, она охнула и тоже застыла. Сверху на нее смотрело невиданное существо — медведь. Но огромный, страшный, в четверо больше бурых лесных медведей, кремово-белый, с ч ё р н ы м носом, черными глазами и когтями, длинными, как кинжалы. Он находился от нее на расстоянии вытянутой руки. Она видела каждую шерстинку на его голове. «Кто там?» послышался мальчишеский голос. И хотя Амма не поняла слов, смысл их ухватило сразу. Через секунду рядом с медведем появился мальчик, грозно нахмурившийся, с упрямым подбородком. И что это за д е й м о н возле него? Вроде бы птица. Но такой странной птицы она никогда не видела. Птица подлетела к кулангу и коротко сказала... «Друзья, мы тебя не обидим!» Огромный белый медведь не шевелился. «Подойди!» — сказал мальчик, и его Дэймон д снова передал ей смысл слов. С суеверным страхом, глядя на медведя, она вскарабкалась на скалу подле маленького водопада и робко остановилась. Куланг сделался бабочкой, Сел ей на щеку, но тут же запорхал вокруг другого д е й м о н а спокойно сидевшего на ладони мальчика. «Уилл», — сказал мальчик, показывая на себя. И она ответила, «Амма». Теперь она могла как следует его разглядеть. И он показался ей чуть ли не страшнее медведя. У него была ужасная рана, не хватало двух пальцев, — При виде этой раны у Амы закружилась голова. Медведь отвернулся, прошел вдоль молочного ручья и лег в воду, наверное, чтобы остыть. Дэймон мальчика взлетел, порхал теперь с кулангом среди радуг, и дети постепенно стали понимать друг друга. И что же искали эти пришельцы? Как не пещеру со спящей девочкой? Амма о б р а д о в а н о з а т а р а т о р и л а «Я знаю, где она. Ее усыпила женщина. Говорит, что она ее мать. Но никакая мать не была бы такой жестокой. Заставляет девочку что-то пить, чтобы она спала. Но у меня есть травы, которые ее разбудят. Мне бы только пробраться к ней». Уилл только качал головой и ждал, когда ему переведет Бальтомос. На это ушло больше минуты. «Йорик!» — позвал он. И медведь пошел по ручью, облизываясь, потому что только что проглотил рыбину. «Йорик!» — сказал у ы л л «Девочка говорит, она знает, где Лира. Я пойду с ней, посмотрю. А ты останься здесь и карауль!» Йорик Бирнисон... стоя всеми четырьмя лапами в воде, молча кивнул. у и л спрятал рюкзак, прицепил к поясу нож и стал спускаться под радугами вместе с Аммой. Он все время протирал глаза, чтобы видеть в холодной водяной пыли, куда ставит ногу. Когда они миновали последний водопад, Амма жестами показала, что дальше надо идти осторожно, не шуметь. И Уилл стал спускаться за ней по склону, между замшелыми камнями и большими искривленными ветром соснами, где плясали на зелени пятна света и жужжали, трещали тысячи крохотных насекомых. Они спускались все ниже и ниже, и солнечный свет провожал их вглубь долины, а над головой в ясном небе беспрерывно колыхались ветви. Наконец, Амма... остановилась. Уилл подошел к толстому стволу кедра и поглядел в ту сторону, куда она показывала рукой. Сквозь гущу листвы и переплетение веток он увидел чуть выше и справа скалу. «Миссис Колтер», — прошептал он, и сердце его учащенно забилось. Женщина появилась из-за скалы, встряхнула ветку с листьями, бросила ее и обтерла руки. Подметала пол, рукава у нее были засучены, а волосы перевязаны шарфом. Уилл не ожидал, что она может предстать в таком затрапезном виде. Потом мелькнуло золото, появилась злобная обезьяна и вскочила к ней на плечо. Словно заподозрив что-то, они озирались. Причем от домовитости миссис Колтер не осталось и следа. Амма возбужденно шептала Уиллу. Она боится золотого д э м о н а Он любит отрывать крылья летучим мышам. Еще живым. «Есть с ней кто-нибудь еще?» Спросил Уилл. «Солдаты или кто-нибудь такой?» Амма не знала. «Она никогда не видела солдат, но в деревне говорили о непонятных и страшных людях или привидениях, по ночам их видели в горах. Но в горах всегда были привидения, об этом все знают, так что, может быть, они не имеют никакого отношения к женщине». «Так», — подумал у и л л «если Лира в пещере, и миссис Колтер от нее не отходят, Придется к ним заглянуть. Он сказал, «А что у тебя за лекарство? Что с ним надо делать, если хочешь ее разбудить?» Амма объяснила, «Где о н а сейчас?» «Дома», сказала она, «спрятано». «Ладно, жди здесь, близко не подходи. Если потом встретишься с ней...» «Не говори, что меня знаешь. Ты меня не видела, и медведя тоже. Когда ты опять принесешь еду?» «За полчаса до заката», — сказал Дэймон Аммы. «Тогда захвати лекарство», — сказал Уилл. «Буду ждать тебя здесь». Она растерянно смотрела ему вслед. Конечно, он не поверил тому, что она сказала про Дэймона обезьяну. «Иначе не шел бы так беспечно к пещере!» На самом деле Уилл изрядно нервничал. Все его чувства были напряжены. Он замечал мельчайших насекомых, пролетавших в солнечных лучах, слышал шорох каждого листа, видел движение облаков над головой, хотя не сводил глаз с пещеры. Бальтомос шепнул он, и ангел Дэймон, краснокрылая птичка с блестящими глазами подлетела к его плечу. «Держись ко мне поближе и следи за обезьяной. Тогда посмотри направо», кратко посоветовал Бальтомос. И Уилл увидел в жерле пещеры золотое пятно с мордой и глазами, и глаза смотрели На него. Между ними было не больше двадцати шагов. Он остановился, а золотая обезьяна повернула голову, сказала что-то в пещеру и снова повернулась к нему. у в ы л потрогал рукоятку ножа и двинулся дальше. Когда он п о д о ш ё л к пещере, женщина уже ждала его. Она свободно сидела на парусиновом стульчике с книгой на коленях и невозмутимо смотрела на него. На ней была дорожная одежда защитного цвета, но так же хорошо скроена и так изящна была ее фигура, что эта хаки казалась произведением высокой моды, а красный цветочек, приколотый к груди, выглядел ничем не хуже самого элегантного драгоценного украшения. Волосы ее блестели, глаза сияли, а голые ноги отливали золотом в лучах заката. Она улыбнулась. Уилл чуть не улыбнулся в ответ. Ему не так часто доводилось видеть обворожительную мягкость в улыбках женщин. И это вывело его из равновесия. Ты, Уилл. Обволакивающим голосом произнесла миссис Колтер. «Откуда вы знаете мое имя?» Грубо спросил он. «Лира называет его во сне». «Где она?» «В безопасности». «Я хочу ее видеть». «Тогда пойдем». Она встала и бросила книгу на стул. Впервые после встречи с ней Уилл посмотрел на ее Деймона, обезьяну. Мех ее был длинным и лоснистым. Каждый волосок точно из чистого золота и гораздо тоньше человеческого, а мордочка и лапы черные. В последний раз Уилл видел эту морду, искаженную ненавистью, в тот вечер, когда они с Лирой украли олитиометр у сэра Чарльза Латрума из его дома в Оксфорде. Тогда обезьяна рвалась покусать его, но Уилл, размахивая ножом, заставил Дэймона отступить и только после этого смог закрыть окно и спрятаться от них в другом мире». Теперь он ни за что на свете не согласился бы оставить ее у себя за спиной. Но птица-бальтомос внимательно следил за обезьяной, и у в ы л вслед за миссис Колтер подошел к маленькому телу, неподвижно лежавшему в темной части пещеры. Да, это была его подруга, и она спала. к о й же она выглядела маленькой? И куда подевался весь ее огонь и сила? д да о чего же мягкой и мирной была она во сне? п а н т е л е м о н хорек, лежал у нее на шее. Мех его блестел, и блестели влажные волосы на лбу у Лиры. у в ы опустился перед ней на колени и отодвинул волосы. Лицо у нее пылало. Краем глаза Уилл увидел, что золотая обезьяна изготовилась к прыжку и взялся за нож. Но миссис Колтер слегка покачала головой, и обезьяна успокоилась. Не подавая вида, Уилл запоминал план пещеры, форму и величину каждого камня, наклон пола, высоту потолка над спящей девочкой. Возможно, ему придется проникнуть сюда в темноте, и, возможно, другого случая заранее все разглядеть у него не будет. «Как видишь, она в безопасности», — сказала миссис Колтер. «Почему вы держите ее здесь? И почему не даете проснуться?» «Давай сядем». Она не воспользовалась стулом, а села вместе с Уиллом на замшелые камни возле входа в пещеру. Говорила она так ласково, и столько печальной мудрости было в ее взгляде, что Уилл почувствовал к ней еще большее недоверие. Ему казалось, что каждое ее слово — ложь. В каждом движении скрыта угроза. За каждой улыбкой — Прячется обман».